Последнее замечание настолько совпадало с реальными желаниями Майдена, что Линли удрученно подумал о проницательности Ханкина. Тем не менее он сказал, Энди заявил, что хочет пройти проверку на детекторе лжи. И я не думаю, что он высказал бы подобное предложение, если бы испачкал руки в крови Николь. «Черт, аз два не высказал бы», — возразил Ханкин. «Не стоит забывать, что этот малый работал тайным агентом. Если бы он не научился мастерски притворяться...» «Своим в преступной среде тоже давно был бы покойником. Проверка на детекторе для Энди Мэйдена не более чем шутка. И сыграет он ее, между прочим, с нами. У Джулиана Бриттона более весомый мотив», — заметил Линли. «Давайте все-таки посмотрим, что я смогу вытрясти из него. Вы просто подыгрываете Мэйдену. Это же понятно. Он выезжает на своих былых заслугах, на возникшем между вами духе товарищества». Их, слово сказать, между ними действительно витал дух товарищества. Однако их совместному прошлому не удалось ослепить Линли. Он отлично видел все варианты. Но было бы полным безрассудством безоговорочно поверить в то, что Энди Мэйден стал убийцей, не учитывая возможной вины другого человека, имеющего более сильный мотив. Ханкин повесил трубку. Линли звонил ему из номера гостиницы, поэтому уже через пять минут, распаковав свои вещи, он готов был выехать в Броттон-Мэннер. Поднявшись в номер, чтобы сделать звонок, он не стал забирать с веранды зонт и плащ, и сейчас, оставив свой ключ, на стойке администратора зашел за ними. Он заметил, что посетители бара в основном разошлись. На стойке осталось всего три зонта, а на вешалке висела лишь одна куртка, не считая его плаща. При иных обстоятельствах висевшая на вешалке куртка не привлекла бы его внимания. Но, пытаясь освободить ручку своего зонта, зацепившуюся за спицы соседнего, Линли неловко задел плечом вешалку и счел своим долгом поднять с полуупавшую куртку. Сначала он не придал значения тому, что она сделана из черной кожи. И лишь когда темный притихший зал бара подсказал ему, что все клиенты разошлись, до него дошло, что эта кожаная куртка не имеет владельца. Переведя взгляд с закрытой двери бара на черную кожаную куртку, он почувствовал внутреннюю дрожь. «Нет, не может быть». Но, произнося мысленно эти слова, он уже ощупывал затвердевшую подкладку. А жесткой ее мягкая ткань могла стать в результате того, что промочившее ее вещество при высыхании свернулось. Линли бросил зонт и подошел вместе с курткой к окну веранды, чтобы получше рассмотреть ее на свету. И тогда он заметил, что помимо неизвестного вещества, изменившего качество подкладки, сама кожа также получила повреждение На спине зияла дыра размером примерно с пятипенсовую монету. Не говоря уже о том, что подкладка куртки пропиталась кровью, Линли не требовалось быть медиком, чтобы сделать вывод о том, что дырка на спине — приходится на то самое место, где на спине ее несчастного владельца находилась левая лопатка. Нэн Мейден нашла мужа в его кабинете рядом с их спальней. Он ушел из нижнего кабинета, как только детектив покинул отель, но она не последовала за ним. Вместо этого она провела около часа, убирая в баре следы посещения последних дневных гостей и подготавливая столовую для приема постояльцев и других клиентов, которым мог потребоваться легкий воскресный ужин». Справившись с хозяйственными делами, она зашла на кухню проверить, как готовится вечерний суп, а потом, объяснив американским туристам, как добраться до театра «Норд Лис Холл», где они собирались посмотреть новую версию «Джен Эйр», отправилась на поиски мужа. Предлогом послужило желание накормить мужа. В последние дни он практически ничего не ел, и она волновалась, что если он будет продолжать в том же духе, то совсем разболеется». Но на самом деле ее беспокоило совсем другое. Нужно было отговорить Энди от идеи проверки на этом пресловутом полиграфе, предполагающем подсоединение к электронным датчикам.